Глава восемнадцатая. Где-то на арене. Елена вошла в первый попавшийся кабинет с силой хлопнув дверью. Свита осталась снаружи, не желая попадать под горячую руку. Они прекрасно знали нрав госпожи Романовой. Воительница прошла несколько шагов и, положив шлем, наклонилась, упираясь руками в стол и шумно дыша. Столешница, выполненная из цельного куска дерева, затрещала, раскалываясь по обе стороны. Запахло горелым деревом. Доспех полыхнул пламенем, будто выражая негодование. Казалось, это о с т у д и л о девушку, но этого оказалось мало. Успокойся, Лен, все под контролем. Ты все прекрасно сделала. Наследница сняла латную перчатку и шумно ударила себя по щеке. Доспех снова полыхнул, привлекая внимание. Что? Я спокойно. Но Латы не собирались прекращать, стараясь что-то поведать хозяйке. Шорох позади заставил девушку обернуться. У стены, сразу за широким шкафом с книгами, стоял парень. Судя по форме, рядовой клерк, обслуживающий персонал арены. На такую должность брали исключительно людей из нижнего города. В обмен на хорошие условия такие ребята готовы были работать с полной отдачей. Парень держал в руках книгу, которую собирался поставить на верхнюю полку, судя по открытой дверце. Но тут ворвалась разъяренная фурия, сбившая все планы. Я, я, я, я ничего не видел, запинаясь, начал блеять клерк, покрывшись и с п а р и н о й и не слышал. Конечно, милый. Елена коварно улыбнулась. Я тебе верю. Я вышел с а р е н ы оставляя побежденного парня. Люди, пришедшие посмотреть шоу, бесновались, негодовали. Они не получили крови убийства, им было мало. Рядом со мной все возгласы стихали. Я двинулся между трибунами, провожаемый сотнями взглядов. В ложу не пошел, сразу выскочил наружу. Отряд потянулся следом. В глазах каждого стоял вопрос. Меня нагнал неуклюже переваливающийся Матвей. Он как большой потерявшийся пес заглядывал в глаза и искренне переживал. Это было видно. Меня хлопали по плечам, одобрительно крякали, хвалили. Отряд отгородил от основного потока выходящих следом людей. Стало даже легче дышать. Мы направились в уже знакомый нам бар, следовало поговорить. Всю дорогу я анализировал свое поведение на дуэли. У меня был опыт схваток с иноземными монстрами. Я путешествовал по разрушенному миру, сражался на стене, защищая город, но не смог сдержать эмоций в драке с очередным клановым показушником. Вывод напрашивался сам собой. Где бы ни был, я действовал на эмоциях. Все мои предыдущие сражения объединяло одно: от них зависела моя жизнь. Что же изменилось? Шансы умереть в этот раз были не меньше. Я запаниковал, когда представил, что все эти люди узнают меня. Я так заигрался в мистера и н к о г н и т о что в итоге чуть не потерял жизнь. Не став убивать противника, я сохранил то немногое, что сам в себе понял и полюбил. Блондин, как его там, Артем Соколов, он бы так не поступил, не оставил бы врага за спиной. Но я не он. Наблюдая за разрушенным миром. Миром, который погиб, зная, что это наш мир, сможет ли кто-то поступить иначе? Людей слишком мало, чтобы лишать жизни еще одного. Особенно, если у тебя есть выбор. А врагов я не боюсь. Скоро у меня их будет столько, что самое время очередному вставать в очередь, если хочет добраться до барского тела. Очередная поездка на такси существенно м и н у с а н у л а счет. Жалкие крохи, что я смог сохранить при уходе из дома, таяли на глазах. Следовало найти источник дохода. Как только мы вошли в бар, Аделина тут же отправилась заказывать еду и напитки. Мы с парнями расположились на привычном месте у стены, подальше от любопытных взглядов. Я не хочу лезть к тебе, поднял руки Антон, стоило нам сесть. Но ты явно что-то не договариваешь. Не в обиду сказано, но он прав так-то. Матвей непривычно сомневался. Знать надо, как дальше быть. Вернулась э д е л и н а со стаканом воды. В командном чате появилась сумма за стол. Мы тут же все отправили перевод. Грустно, но коинов стало еще меньше. Что вы хотите знать? Спросил я, потирая виски. Адель, глядя на это, подвинула мне стакан с водой. Я благодарно прикрыл глаза. р о м а н о в а д у м а е т что ты что-то знаешь о нападении на стене. Когда мы все отключились. Антон посмотрел мне в глаза. Она права. Это случилось по моей вине. Что случилось-то? Почему мы ничего не помним? Что было дальше? Антон проигнорировал наивный вопрос Матвея. Но ты же уже знаешь, верно? Не может быть, что такой активный братец лидера ничего не знает. Только со слов солдат. Я выпиваю в этом баре. Вы в курсе, что тут нам обеспечена скидка, подарок от Романовых. Поддачка от Романовых, поправил я. Или ты еще не понял, что они ничего не делают просто так? Мы отошли от темы. Вернулся к разговору Антон. Нас будто подменили. Я потерял сознание, очухался, лежу в какой-то квартире, тело болит, как будто тренил пять часов подряд. У меня был также. Подтвердил Ольгерт. Тихон лишь пожал плечами. Тело метаморфа развито настолько, что он вообще ничего не почувствовал. Мне надо быть зверем, чтобы задействовать зверя на полную. А потом эта заварушка с главной Романовой. Ты еще огрызаешься с ней постоянно, будто она твоя подружка. Или мы чего не знаем? Не дождавшись ответа, парень продолжил: Я прошелся, поспрашивал за пинтой пива. А мне все разные говорят. Хрен поймешь, где у них г а л л ю ц и н а ц и и были, а где нет. Что говорят? -то? Добродушно спросил Матвей. Его вообще мало что забо тило. Сейчас тут один мне на уши подсел. с к л а д н о лепил, я а ж запись включил. Антон повозился с е ф е р о н о м выводя изображение на максимум. Мы все увидели ролик. На нем за таким же столом сидел взъерошенный чернявый парень. Он размахивал кружкой с пивом, так что оно лилось через край, и в захлёб р а с с к а з ы в а л "Дракт, как началась? Я на вас в н и м а н и е обратил. Кто-то из вас кричит, мол, сзади. Ну мы оборачиваемся, на вас твари лезут. Я думаю, хана." Парень промочил горло и с энтузиазмом продолжил: "Гляжу." Вы давай драться, да каждый по-своему. н ну, А чё? Вам надо спасаться? Думаю, хорошо машут. Да тут на нас пошла арава. Я как сам задницу вытащил, гляжу со стены, а вы в разнос пошли. Теснят вас твари со всех сторон, напрыгивают, а тут э т а страхозябра вылезла. Ну всё, думаю, конец свободным. А нет. Вы как? Давай в кучу сбегаться. А чёрный ваш в маске собрал всех, потрогал, главное, что сказал. Ну тут вы начали шоу выдавать, я тебе говорю, будто демоны в с е л и л и с ь Вы как многоногая тварь или многорукая, до да х р е н его разберешь. В общем, все делали вместе. Девка огнем жжет, так что камень плавится, зверь ваш по кругу м е ч е т с я любого, кто подходит, рвет между вами как змея проходит, а вы стоите спинах спине, муха не проскочит. А видео есть? Голос Антона. Да какой видео брат! Парень возмущен, глаза блестят, уже набрался. Одна тварь от стены спружинила, да в вас летит, а девка ваш спиной стоит. Но ну, думаю, все теперь точно минус один. А она так спокойно наклоняется, да так, что урод верхом пролетает. А бородатый свой топор кидает черному, тот его на землю ставит. Тварь на острие н а летает, да прям головой. Чуть надвое не порубила. Черный назад топор бросает, бородатой спиной стоит, руку ставит, рукоять сама в нее и прыгает, и не магия даже, будто как клоуны тренировались. Вот признавайся, клоуны вы? Санты клоун. Вяло огрызнулся Антон. По голосу было заметно, что он задумался. А тот в маске, что потом? Антон выключил видео. Виновато глянув на меня, думал я не замечу, но не тут-то было. Чтобы переключить тему, он снова начал допрос. Вот что это была за б е с о в щ и н а Мы же отключились, отключились ваше сознание, вздохнул я. Я видел, что мы не справляемся, поэтому мне пришлось помочь. А тогда Садель, тоже ты был? Да, это был он. Сама ответила девушка, с вызовом, г л я н у в на брата. Эв спас меня, а затем у нас всех. Получается, что так. Разрядил обстановку Ольгерт. Я не слышал о таком. Успокоился Антон, получив ответ. Для него было важно это знать? Странно. И не услышишь. Родовая техника. Так ты ариста? Да, есть немного. Я сама скромность. Еще глазки надо потупить. Какие актерские способности пропадают. Но мы так и думали. Кивнул, подтверждая что-то свое Антон. Подведем итог. Ты каким-то образом можешь контролировать других людей. Нас пятеро, значит пять человек? Не совсем так. Я не брал под контроль Матвея. Его сила другого характера. Я не могу ей пользоваться даже в его теле. Но под контроль ты его взять мог. Просто не видел ценности. Уточнил Антон. В целом да. Но почему просто не рассказать об этом Романовым? Выбьешь преференции, да и мы сможем устроиться. Не п о н и м а ю щ е развел руками Антон. Это отнимет лишнее время. Все эти пляски с кланами. Да и не хочется давать в их руки еще один инструмент для того, чтобы править. Вас устраивает происходящее сейчас? Что вы видите? Одаренные стали ценнее обычного человека. Все только и заботятся об их количестве. Такое ощущение, будто они готовят армию. Нахмурилась Аделина, сделав правильные выводы. Ты в чем-то права, кивнул я. У вас всех есть мечта. Понятно, что у каждого своя, но она же есть. Я хочу перевезти маму в основную часть города. Пробухтел Матвей. Мы приехали год назад. Я пробовал прибить с я клановым, но у меня нет источника. Сила не моя, она создателя. Меня не взяли. Хочу остаться рядом с ней. Смотря в пустоту, заявил обыкновенно тихий метаморф, чтобы больше не драться, просто покой и умиротворение, просто умереть. А чего еще не умер? Антон ткнул парня локтем. У н а что, слишком безопасный мир? Когда я человек, мне страшно. Когда зверь, ничего не боюсь, даже жить. Тихо прошептал парень и покраснел. Я хочу войти в достойный клан, не ниже пятидесятого места. Может, удастся попасть в тридцатку. Пришел черед Аделины делиться мечтой. Мы с братом потеряли семью и теперь ищем новую. Всю жизнь в клане, хоть и маленьком, скривился Антон. Сейчас оторваны, болтаемся, не понимаем, где низ, а где верх. Я тоже хочу умереть, поделился Ольгерд. Но чтобы достойно, как герой, не напрасно. Буду пить за одним столом с создателем, вкушать яства. Тебе явно надо поговорить с Матвеем. Он быстро расскажет тебе о том, чем питается создатель. Перебил его Антон, а потом обратился ко мне. Ну а ты чего хочешь? Говори, раз начал. Я хочу изменить все. Сделать так, чтобы люди жили в мире между собой. особенно в такое время. Про избавить мир от в р а т совсем я промолчал, чтобы всем было комфортно и каждый получал по заслугам. А не по родословной. И мне нужна помощь, ваша помощь. Наивно, подытожил Антон. С чего ты решил, что у тебя получится изменить мир? Пришлось снова просить листок и карандаш. У бармена нашлось и то и другое. Я накидал глиф концентрации. С каждым разом получалось все лучше и лучше. к в к о м головы попросил всю компанию подняться и следовать за мной. Мы вышли во дворы, остановились у мусорного контейнера. Тут был участок стены соседнего здания, оно нежилое, беспокоиться было не о чем. Вручив девушке лист с рисунком, я обратился ко всем. Все вы видели потенциал Адель, видели ее в деле. Понимаете, на что она способна. Теперь к девушке. Ударь, пожалуйста, чем-то огненным в эту стену. Даже не буду спрашивать, зачем это. Пробормотала та. Умница. Не надо спрашивать, надо делать. Про листок в руке забудь пока, но он нам пригодится чуть позже. Адель помедлила, а затем ударила. Щелчок зажигалки и магия вырывается наружу, с гулом поглощая воздух. Расстояние небольшое, чуть больше пяти метров, поэтому удар получился знатный. Прессованный поток пламени, похожий на работу автогена, вырвался из руки лидера отряда. На стене образовался ожог. Часть кирпичей в радиусе полутора метров запылала красным цветом, излучая жар, который чувствовался с большого расстояния. Кирпичи нагрелись, но как только девушка остановила подачу магии, стали медленно менять цвет, бледнее. Отлично, похвалил я. А теперь вспомним про листок в руке. Ты з а р я ж а л а энергетические светильники. Ты клановая, наверняка было дело. Попробую передать листку б у м а г и энергию, а затем, когда п о ч у в с т в у е ш ь что он начнет ее тянуть, что делать? Девушка посмотрела на листок, как на жабу. Не бойся, он просто п о т я н е т энергию, ты почувствуешь. Когда он это сделает, направь удар на свежий участок стены и влей столько сил, сколько и в первый раз. Адель подозрительно посмотрела на меня, но выполнила сказанное. Секунду она стояла, прикрыв глаза, затем вздрогнула всем телом и торопливо вытянула руку. В этот раз вырвавшийся поток оглушил всех своим ревом, подобно разбуженному зверю. Он вылетел как белоснежная стрела, настолько сильной была концентрация. В стене образовалось отверстие м е т р в диаметре, с краев капал жидкий камень, отваливаясь целыми пластами. В дыре можно было увидеть очертания следующей и следующей за ней. Мы быстро о б и ж а л и дом, предчувствуя что-то плохое. Но ничего страшного не случилось. Каким бы ни был удар, он не смог пробить старое здание целиком. Только сделал вентиляцию в двух комнатах. У меня есть знания, я могу ими поделиться, но мне нужны преданные люди. Необходимо поразмыслить. Пожалуй, я выпью. Антон вернулся за стол, мы пошли следом. Я заметил, что Адель замерла, а затем и вовсе вернулась к месту тренировки. Подойдя к ней, встал рядом. Мы смотрели, как остывает рванная рана на боку пережившего несколько вторжений дома. Никогда не чувствовала такой силы. Тихо сказала девушка. Это невероятно. Рона просто концентрирует твой удар. Ничего особенного, это новое направление. Скоро им смогут пользоваться защитники города. Это даст нам большое преимущество в сражениях. Рожден для чего-то большего, да? Да, а ты разве нет? До сегодняшнего дня я была уверена в этом. Из дверей, где скрылись наши, появился хозяин бара, тот мужичок, что нашел общий язык с Романовыми. Это, это что? Его чуть не хватил удар. Пришли счет Романовым, отрезал я. Мы прошли внутрь, сев за стол. Как раз вовремя. Подали все заказанное Аделиной. На разговоры времени не было, и я только сейчас почувствовал, как голоден. Разошлись после полудня. Все взяли время на раздумья решили не выходить в патруль в этот день. Антон остался в баре, как он говорил, с бокалом вина ему лучше думается. Я вызвал такси и встал у обочины, рассматривая город. Передо мной остановилась длинная черная машина представительского класса. Окно опустилось. На меня г л я н у л мужчина в черном деловом костюме с галстуком. А вы точно такси? Глухо поинтересовался я. Лучший парень. Ухмыльнулся смокинг. Садись. С тобой хотят поговорить. А если я не хочу? Вопрос был ершистым, но то, что увилнуть не удастся, я уже понял. Так и запишем. Отказался подчиняться императорскому приказу. Зачеркните. Я передумал. Светлана заглянула в очередной коридор. У одной из дверей стояли бойцы рода. Она знала парочку лично. При виде младшей наследницы они отдали честь, пропуская. Девушка аккуратно открыла дверь, заходя внутрь. Елена стояла у окна, рассматривая улицу. Также там была видна часть академии, высокое величественное строение, выстроенное уже после катаклизма. А это ты, сестричка? Елена обернулась, оценивающе глядывая родственницу. Чего мордашка такая опухшая? Все хорошо? Не совсем. Выдохнула Света. Я пришла посоветоваться. Тебе нужен мой совет? Вот это да. Тот план с обрядом и Федором. В общем, мы сделали немного иначе. Светлана чуть помедлила и стала рассказывать об а ф е р е с Петром, об отлучках н а р е ч е н н о г о его реакции. К концу эмоционального монолога Елена выглядела заинтересованной. Ну и дела. А ты чего молчала? Столько времени потеряно. Елена задумалась. Через секунду ее лицо просияло. Где ты говоришь? Видела Фанвизи на последний раз? Тут на арене. Наверное, пришел посмотреть на дуэль. Света взяла себя в руки. Потом я плакала тут в туалете. Вышла, а машина Рода на улице. Решила, что ты еще здесь или мама? Кажется, я начинаю кое-что понимать. Постучала пальцами по подоконнику Елена. Ты правильно сделала, сестричка, что рассказала мне. Я злюсь на него, но не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Ты поняла меня, Лена? Настойчиво спросила младшая. Он полный кретин, но не безразличен мне. Попробуй ему что-то сделай, пробормотала старшая. Поехали домой, Светик. Расскажем маме, она решит, как быть дальше. Света повернулась к входу, но тут же замерла, сделав всего один шаг. У широкого шкафа с книгами, прямо к стене, был приколот молодой парень. Из его рта вытекала кровь, пачкая белую рубашку. Голова опущена, он был мертв. Из его груди торчала ножка стула, проткнувшая сердце. Парень был похож на о с н о у ю щ и х всюду клерков. Таких набирали преимущественно из нижнего города, где в молодых людях не было недостатка. Но чего встало, Светик? Идем уже. Да, да, конечно. А лучше не спрашивай. Хорошо. Часом позже в минималистично обставленном кабинете состоялся следующий диалог. Это твои догадки или есть доказательства? Ольга не терпеливо посмотрела на вальяжно сидящую Елену. Ты поэтому отправила Свету умыться и привести себя в порядок? Да, не хочу, чтобы она знала. Это правильно. Ольга одобрительно прикрыла глаза. Что будем делать с данными? спросила Елена заинтересованно, посмотрев на мать. Тут сразу и не скажешь. Ольга была задумчивым. Мозг клановой акулы работал словно компьютер. Одно ясно точно: младший ф а н в и з е н вероятнее всего, не слаб. Это меняет все. Можно отказаться от предварительной партии Сананьевым. Настолько серьезно? Мы не сможем сработать с я с к о н с т а н т и н о м А что? Нам давно пора примкнуть кому-то мужественному. Ольга рассмеялась. За спиной клана в с я к о е болтают. Нет, мама, это не выход. Да знаю я. м а х н у л рукой Ольга. Но вот партию разыграть можно. Если младшенький пройдет и с п ы т а н и е он станет наследником. Тогда брак со Светланой войдет в силу, она станет его женой, понимаешь? Понимаю. Протянула Елена, ее поза стала напряженной, а на лбу пролегла морщинка. А затем прибежит наш Петя влюбленный по самые... Вот тут остается только немного ему помочь. Ольга растягивала удовольствие, видя, как просчитывает все старшая дочь. Светлана станет вдовой, уйдет под крыло Клана, мы получим долю в предприятиях ф а н в и з и н н ы х а там можно понемногу расширить влияние и не только на предприятия. Молодец, умеешь думать. Но как быть со Светой? Она, кажется, влюблена в него, в этого спесивого мальчишку. Ольга снова рассмеялась. н е в е л и к а потеря, быстро забудет. Он изменился, если тот дуэлянт в маске и наследник ф а н Визенах один человек, а я в этом уверена, он стал другим. С отцом он не сравнится, а жаль. Вот если бы у него была хватка, можно было сыграть в а банк, заручившись его лояльностью. Но с юнцом медлить не стоит, лучше убрать сразу, пока не натворил дел. Что теперь? Оставим в покое до испытания? Да, сделаем так. Пригласи Свету. У нее новое задание. Светлана появилась в свежем костюме, волосы были аккуратно собраны, на лице косметика. Только полопавшиеся капилляры глаз говорили о том, что наследница Романовых провела в туалете добрый час. Лена сказала, что ты питаешь симпатию к жениху. Что же изменилось? Ольга насмешливо изогнула бровь. Не знаю. Тихо прошептала дочь. Любовь странная штука. Но я пойду тебе навстречу. Нам поступила информация о том, что твой н а р е ч е н н ы й сможет пройти и с п ы т а н и е Ольга подняла руку, прерывая вскинувшуюся Светлану. Поэтому у тебя новый курс. Тебе предстоит стать его опорой, советницей, сделать так, чтобы он шагу не мог без тебя ступить. Я поняла. с в е т л а нарадостно улыбнулась. Но как он пройдет испытание? А вот это тебе задание. у з н а й у него сама. Достигнешь нужного уровня доверия, и он расскажет. Можно идти? Девушка была готова бежать. Беги, Светик, беги. Ольга посмотрела вслед дочери. Дверь закрылась. Губы Ольги тронула грустная улыбка. Мне ее жаль. Разделила печаль матери Елена. Мне тоже.